Глава третья. «Да ну нафиг!» Что-то в движении этого человека показалось мне знакомым. На размышлении тщательный осмотр времени не было, поэтому я не стал тратить время на догадки и просто нырнул в ближайший проем между гаражами, как оказалось, очень вовремя. Захлопали выстрелы, но пули просвистели мимо, что в очередной раз вызвало у меня диссонанс. «Вот уж где-где! А в мешке!» «Люди стрелять умеют, даже по более быстрым целям». «А это промазало?» «Стоп!» «Точно! Это же девчонка! Измениные движения выдают в ней наемницу школы «Террариум». «Твою же мать!» «Гадюка! Это ты!» — крикнул я, стараясь не высовываться. Естественно, что ответом мне была тишина. Хотя это не совсем так. Вместо него раздался рев мотора, но не дизельного. А значит, кто-то пытается угнать один из УАЗов в сопровождении, это совсем нехорошо. Я все же рискнул показать нос, и тут же спрятался обратно. Две запоздалые пули щелкнули по кирпичам, и от отрикошетив с характерным визгом умчались куда-то в неизвестность. Зато я смог убедиться в собственных догадках. Стрелявшая действительно являлась девушкой. Звук двигателя изменился, когда машина покинула ангар. А свист холодных тормозов подсказал мне, что она остановилась. Судя по всему, водитель собирался подобрать стрелка, а значит, ей шанс выскочить и посмотреть, в какую сторону они направляются. Из форта им сейчас ни за что не выбраться, ведь на улице в самом разгаре день. И если подключить нужных людей, то грабителей мы найдем часа за два, максимум. Вот только события начали развиваться по совершенно иному сценарию. Машина, взревев двигателем, сорвалась с места и натурально растворилась в воздухе. Я присмотрелся к месту, где исчез у вас, и заметил легкое колыхание воздуха, словно мираж, в жаркий солнечный день над раскаленным асфальтом. Это могло быть только одно. Портал во внешний мир. И что делать? Продолжать преследование или забить болт? Да чтоб вас черти драли! выругался я и с низкого старта рванул вперед. Темнота, лютый холод, от которого обожгло щеки и легкие. И вот я стою посреди поля. Боже, как же давно я не видел подобного пейзажа. Теплый весенний ветер обволакивал, что тоже казалось забытым, непривычным, но главное — воздух. Сухой, действительно теплый в сравнении с вечной мерзотой мешка. Но весна внешнего мира еще не успела вступить в свои права. Сейчас максимум первая половина апреля и дороги развезло так, что их даже направлениями назвать язык не поворачивается. Однако вас, пер по колее, повиливая мне задом на прощание. Несколько секунд я смотрел ему вслед, а все мысли были заняты мрачным миром мешка. Если я здесь задержусь, то уже никогда не смогу вернуться обратно. Или все-таки шансы есть? Ведь я знаю о его существовании, и правильные вопросы помогут отыскать нужных людей. «Ну нафиг!» — отмахнулся я, и, бросив прощальный взгляд на чистое небо, Нырнул обратно в портал. Едва я вывалился с другой стороны, как он буквально тут же захлопнулся. А я уселся на мокрый бетонный блок и тихо засмеялся. «Нет, у меня не было истерики», — позабавила сама ситуация. «Я лично знаю как минимум пару сотен человек, которые готовы жизнь отдать за то, чтобы вернуться обратно. А я только что самостоятельно принял решение вернуться в это дерьмо». «И как объяснить этот шаг?» Герза? Возможно. Я люблю эту сумасбродную красотку, у которой ядерный заряд в одном месте. Но только ли в ней дело? Ведь, стоя в поле и смотря на удаляющуюся задницу машины, я думал вовсе не о ней. Черт, похоже, я стал одним из тех, кто полюбил этот проклятый мир. С другой стороны, здесь у меня есть все, о чем я только мог мечтать во внешнем мире. Я ни от кого не завишу. Имею прибыльный и очень уважаемый бизнес. А еще у меня есть жена, которая готова порвать за меня любого, впрочем, как и я за нее. Нет. В жопу внешний мир. Здесь даже люди честнее. Хотя иногда некоторых хочется пристрелить на месте. Эй, а ну руки в гору!» Раздался голос за спиной. Я не стал спорить и подчинился приказу. Мне даже оборачиваться было не нужно. Я знал, что это дружина. Огнестрел на улицах форта запрещен. Понятно, что в таком мире, как мешок, многим плевать на все запреты. Да и на самом деле приобрести ствол не проблема. Его без вопросов продадут в любой оружейной лавке. Да, он будет опломбирован, но когда это кого останавливало? Вскоре меня обыскали и убедившись, что кроме пары ножей у меня с собой ничего, принялись за расспросы. — Кто стрелял? — прямо в лоб спросил один из дружинников. — Без понятия. Честно ответил я. Он был в маске, так что лица я не рассмотрел. «А ты здесь какого хрена трешься?» «Вон тот ангар, видишь? Так вот он, мой». В качестве подтверждения своих прав я продемонстрировал им удостоверение и членскую карту гильдии караванщиков. «Мне завтра в рейс выходить, так что хотел проверить готовность техники и груза. Но когда подошел, увидел, что кто-то проник внутрь». «Ясно!» — кивнул страж порядка. «Слепой, вызывай дежурку, пусть оцепят ближайший квартал. Слышь, мужик, на чем они были?» «На моем УАЗе», — хмыкнул я. «Но вы их уже не догоните». «Форт закрыт, куда они денутся?» — усмехнулся слепой, когда закончил доклад по рации. «Жалобу будешь писать?» «Ну нафиг», — отмахнулся я. «Я только час как из комендатуры вышел. Это сейчас опять по кругу по всем вашим кабинетам скакать». «Нам же лучше!» — с таким облегчением выдохнул его напарник. «Ладно, в какую сторону они уехали? Видел?» «Они внешку ушли», — ответил я и поднялся с бетонного блока. Задница уже начала подмерзать. «В смысле?» — опешил от такого ответа слепой. «Уверен?» «Да, машина в воздухе растворилась. И я за ней прыгнул. Вынырнул где-то в поле, а здесь, как вы знаете, таких локаций днем с огнем не найдешь». «И чё?» — с недоверием посмотрел на меня дружинник. — Ничего, — развел руками я. Машину мне при любом раскладе пешком не догнать. Назад вернулся. — Ясно, — кивнул слепой. — Псих! — Все, валим отсюда. Скажем, ничего не нашли. — Слышь, мужик, ты бы поосторожнее с бухлом, — хлопнул меня по плечу его напарник. — База седьмому! Прием! Дружинники дали отбой и хихикая надо мной удалились. Похоже, что они не поверили ни единому моему слову. Впрочем, слепой так и сказал. Мол, это, наверное, слесаря опять по бутылкам стреляли. Впрочем, я уже не в первый раз сталкиваюсь с подобным. Людям почему-то не свойственно верить в правду, тем более, если она горькая. А моя так и вообще на сказку похожа. Расскажи мне, кто о таком год назад, я бы ему в лицо рассмеялся. Ну как можно выбраться из мешка и самостоятельно шагнуть обратно? Да, выдохнул я. Может, мне и правда пора? К психиатру. Однако отправился я совсем не в лечебницу. Да, они здесь были, в смысле, в мешке. Микс это, конечно, хорошо, но стоит он как чугунный мост, и не все могут себе его позволить. Опять же, для крайних случаев он есть у каждого, но на то они и носят такое название. А чтобы употреблять его при каждой царапине, это никаких камней не хватит. Ранения тоже бывают разными, и при некоторых хватает стандартной медицинской помощи. А вот что действительно странно, так это то, что при этой погоде здесь никто никогда не болеет ОРЗ или ОРВИ. Но речь не об этом. Ангар выглядел так, словно по нему прошелся ураган. Притом исключительно внутри. Вещи сброшены со стеллажей, шкафчики перевернуты, но самое поганое. Эти твари выпотрошили весь груз. Я аж застонал от нахлынувшей злости. И как мне теперь перед заказчиком объясняться? А если они смогли отыскать то, зачем приходили? Все, конец моей безупречной репутации. В сердцах я со всей дури пнул одну из коробок, которая должна была находиться в кузове Урала. Та отлетела метров на пять и, врезавшись в стену, окончательно развалилась на составляющие. И нет, я не обнаружил в ней ничего такого, за что можно вломиться на частную собственность, а затем свалить во внешний мир. Но кое-что мое внимание все-таки привлекло. Огромный ящик — который запирался изнутри и был оборудован как временное жилище. Здесь находились запасы еды, воды и даже фляга с герметично закрывающейся крышкой для отходов жизнедеятельности. Как я догадался? Да все просто. Заглянул внутрь, о чем тут же пожалел. Похожий человек, которого я должен был куда-то перевести, прожил здесь уже пару дней. — Да что вообще происходит? — задумчиво пробормотал я, осматривая находку. Что за шпионский мать их, икры? Если я все правильно понял и опознал напавшую на меня девицу, то человек, живший в кузове моего Урала, имеет прямое отношение к детям мешка. И я совсем не удивлюсь, что это был тот самый мужик, вокруг которого вращаются наши очередные приключения. Но как и где его теперь искать? Хотя мы до этого момента ничего не знали, а сейчас как раз имеем первые настоящие ниточки. Пора обсудить случившееся с гюрзой я вышел из ангары нос к носу столкнулся со своим заказчиком здравствуйте с улыбкой протянул я а я как раз собирался вас проведать что все это значит строго спросил он указав на разруху в боксах вот и у меня тот же самый вопрос оскалился я и точным ударом в челюсть погасил сознание моего лучшего клиента дальше дело нехитрое При помощи веревки упаковал его до состояния мычащей гусенички и закинул в багажник остававшегося у АЗа сопровождения. Пришлось как следует попотеть. Даже пожалел, что решил на постоянной основе употреблять только зеленую пыль, а заодно удержался от искушения, чтобы не вдохнуть красной. Результат этого эксперимента был не сильно заметен. Пулю мое тело отразить пока еще не способно, но вот в плане драки я уже был способен держать серьезные удары. Да и задевая мизинчиком, угол кровать, уже не прыгал, как олень, завывая от боли. Одно только это уже оправдывало все мои усилия. Думаю, через год-два уже кровать будет рыдать от моего мизинца, если, конечно, я до этого момента доживу. Двигатель завелся с полоборота. Моя техника всегда исправна и работает, как швейцарские часы. Мало того, перед каждым рейсом она еще раз вся проверяется». И хоть мои люди вечно капризничают, утверждая, что я перестраховщик, зато мы всегда добираемся до места без особых приключений. Нет, понятно, что дорога, она и во внешнем мире, полна сюрпризов, а в мешке их еще больше. Но, тем не менее, серьезные поломки мы всегда устраняем в фортах. Всего однажды нам пришлось тянуть вас на тросе, да и то, потому что пуля пробила блок цилиндров. Я вывел машину из ангара, запер ворота на запасной замок, который висел на стене у входа, и направился к центру форта. Гюрзе как раз должна была закончить свои копания в архивах. Надеюсь, я не опоздал и застану ее в администрации. Ну, а если нет, ничего страшного, значит, дома дождусь. У нее, по сути, еще одно дело оставалось — проведать главаря местных бандитов и попрошаек». Супругу я застал. Она сидела, склонившись над монитором, и что-то выписывала. Правда, пришлось дать охране пару камней, чтобы меня к ней проводили, но это мелочи. — Что нашла? — спросил я, и Гюрза вздрогнула. — Твою мать, Руль! Ты чего подкрадываешься? — Девушка, а куда вы дели мою жену? — с подозрением прищурился я. — Что-то я не припомню, чтобы она позволяла хоть кому-то к себе подкрасться. — Договоришься сейчас, — улыбнулась в ответ она. — Смотри, вон, в той стопке. «В этой?» — я удивленно уставился на распечатки. «Да там и в базарный день столько народа. Не могло быть». «Это не только с того форта», — объяснила жена. «Это сводки погибших от Орды за несколько месяцев». «И на хрена нам столько?» «Ой, отвали!» — отмахнулась дюрза и снова залипла в мониторе. «А здесь что? Я навис над ней». «Так, всякие новости и слухи. Общий городской портал. Кстати...» Она прокрутила новости на самый верх. «Вот, полюбуйся». Про свой рейс можешь забыть. — Да я уже! — беззаботно отмахнулся я. — Да ладно! — скептически хмыкнула она. — Из чего вдруг? — А это уже сюрприз! — хитро прищурился я. — У меня тоже кое-что для тебя есть. — Выкладывай! — я кинул взглядом помещение. — Ну, не здесь же. Ты закончила? — В общем, да. — кивнула супруга и ткнула в клавишу выключения прямо на системном блоке. «Мы выбрались из здания администрации и направились к машине, что снова заставило Герзона меня покоситься, чтобы я выкатил на улице на машине сопровождения. Для этого нужна очень веская причина, и супруга, как никто другой, это понимала. Торговый форт не такой уж и маленький, но основная масса народа все-таки предпочитает передвигаться здесь пешком». В крайнем случае берут на прокат велосипеды или мотороллеры. Поговаривают, что один делец хотел внедрить бизнес с электросамокатами, но дело почему-то не пошло. То ли их всех сожгли, то ли владельцу рожу сломали, а может и то, и другое. «М, -м, -м, -м, м раздалось из багажника, когда мы угнездились в салоне. «Даже знать не хочу. Почему у нас в салоне лежит твой наниматель?» — произнесло герза, посмотрев на невольного пассажира. «А зря. Это очень занимательная история», — ответил я и запустил двигатель. «Кстати, нас твоя подружка выставила». «В смысле? Какая еще подружка?» «Та, которая гадюка». «И что стряслось?» «Она вскрыла мой ангар и угнала машину, а еще стащила часть груза. При том, как я понимаю, как раз ту самую, ради которой я должен был ехать к черту на куличке». «Опять не поняла?» «В общем...» Клиент под видом спецодежды загрузил мне в машину человека. — Какого еще человека? — Понятия не имею. Я лишь обнаружил его логово. Похоже, именно за ним охотились дети мешка. — Так... — медленно и как-то неуверенно кивнула Гюрза. Короче, я был сегодня у Розы, и она сказала, что сегодня в форт прибыли люди из секты. А еще она что-то говорила о наблюдателях, мол, они хотят вернуть себе влияние. «Мам! Мам! снова оживился пленник. «Ой, да заткнись ты! Я сама ничего понять не могу!» — огрызнулась Гюрза. «Что конкретно она тебе сказала про наблюдателей?» «Ничего такого. Просто намекнула, что объявилась сила, которая считает тебя достойной освободившегося места». «Очень любопытно!» — жена постучала себя пальцем по губе. «Одна личность фигурировала в трех фортах, которые атаковала Орда». «Что за личность?» В мешке его знают под кличкой Почтальон. У него дар, похожий на тот, каким владеет штуцер. Ладно, а что за дар у штуцера? Я тебе уже говорила, он может становиться невидимым для тварей. Но в отличие от Почтальона, он свою способность не развивает. Так и что с того? А то, дорогой мой муженек, что этот человек раньше был одним из наблюдателей. И лет ему столько, что я даже боюсь преуменьшить. Старше тебя, что ли? А в глаз нахмурилась супруга. «Это уже уголовщина». Покачал головой я и свернул к дому. «Ты к Климу поедешь?» «Да. Нужно выяснить, что говорят по его каналам». «А разве нам недостаточно информации, чтобы начать действовать?» «Как знать». Пожала плечами Гюрза. «Информации вообще мало не бывает. Ты как раз со своим другом пообщаешься. А то я не люблю всю эту кровищу с выпущенными кишками». «А с чего?» Договорить да мне не дал ощутимый тычок локтем в бок, и я поспешил исправиться. Хорошо, дорогая, буду потрошить его на балконе. Му-му! Снова занервничал наниматель. Наверняка во внешнем мире наше с дюрзой шествие по лестнице вызвало бы множество вопросов. Во-первых, хрупкая с виду супруга несла на плече немалых размеров мужчину. Во-вторых, он был связан по рукам и ногам. Но сосед, живущий в квартире напротив, пожелал нам доброго дня, как ни в чем не бывало. К слову, к нему тоже имелись вопросы. Куда это он намылился, на день глядя? Время-то давно не детское, и даже самые заядлые забулдыги уже вовсю пузыри из пятой точки пускают. Но в этом мире основное правило дружного соседства — не совать нос в чужие дела. Дюрза, естественно, под красной пылью даже не запыхалась, пока несла моего нанимателя до квартиры. Войдя в прихожую, она бесцеремонно сбросила его на пол и принялась раздеваться. Мокрые вещи тут же разместились на веревке, натянутой над масляным обогревателем. Точно такой же круглосуточно молотил в спальне. Но мы не экономили, так как по меркам мешка считались, если не богачами, то уж очень зажиточными буржуями». «Ты вроде Клима посетить собиралась?» — спросил я. «Сейчас?» — удивленно уставилась на меня она. «В такое время даже к друзьям заходить неприлично. А как же кровь, кишки, распи... Фу! Ты где такой мерзости нахватался? На минуту одного оставить нельзя. Ничего, до завтра потерпит. Пусть пока здесь полежит, погреется. Тем более соседи не оценят, когда он от боли орать начнет». «Му, му, му!» — выпучив глаза, задергался пленник. «Мне кажется, он хочет нам что-то рассказать», — усмехнулся я, глядя ему в глаза. «Му!» — часто закивал он. «Ладно», — смилостивилась жена. «Но если он попытается повысить голос, я ему лично глотку перережу». И «Я после этого садист!» Я закатил глаза и присел перед нанимателем на корточки. Острый нож быстро срезал веревку, проходящую через щеку. При этом я специально его поранил. Некоторое время пленный что-то мямлил, видимо, язык онемел и перестал слушаться. Но вскоре из его рта посыпалась информация. «Я не хотел. Меня заставили!» — выдохнул он первую фразу. «Кто?» — спросил я. «Я их не знаю. Они пришли ко мне домой и угрожали моей семье. Сказали, что если я не отправлю груз в ближайшую неделю, нам всем конец». «Ты знаешь, кто был в этом ящике?» «Откуда?» «А за каким хреном ты к моему ангару приперся?» «Мне позвонили из комендатуры и сказали, что тебя ограбили». «По-моему, он что-то недоговаривает», не договаривает. задумчиво произнесла Гюрза, которая в этот момент готовила бутерброды на кухне. «Может, ему палец отрезать или ржавым гвоздем брюхо проколоть, пусть медленно от столбняка загнется?» Пленникаш затрясло таких предложений. Его лицо побледнело и он начал закатывать глаза. Пришлось как следует натереть ему уши, чтобы вернуть нормальный кровоток к мозгам. «Зай, не пугай его так, он уже едва дышит», — попросил жену я. «Так пусть говорит нормально», — не скрывая раздражения, бросила она. «Или сейчас я ему буду вопросы задавать». «Что вам от меня нужно?» — осипшим голосом попытался взвизгнуть он. «Я вам уже все рассказал. Я буду жаловаться в дружину. Вы не имеете права. Я всем расскажу, что вы за человек. С вами никто больше дел иметь не захочет». «Ого! Ты слышала? Он мне угрожает!» — пожаловался я. «Можно я ему уже кишки выпущу?» «Не надо!» — трясущимися губами промямлил пленный. «Я все расскажу!» «Господи!» «Как ты дожил-то до этих дней?» — ухмыльнулся я. «Выкладывай!» «Эти люди! Они сказали, что работают на наблюдателей. Я, честно, их раньше не видел, но за ними кто-то стоит, и этот кто-то... Очень серьезный!» «С чего такие выводы?» «Я их видел после. Они общались с Валерием Ивановичем у администрации, и тот перед ними заискивал...» «Уверен, — поморщился я. Этот момент мне очень не понравился». В первую очередь потому, что тот самый истеричный Валера был главой моей гильдии. Собственно, по этой причине я не любил посещать наш офис в бирже. Представительство в других фортах я переносил нормально. — Ну я же не слепой! — набрался смелости и огрызнулся пленный. — Да вашего Валеру! Любой авторитет заискивать заставит! — подкинула дерьма на вентилятор Гюрза и вышла из кухни с подносом. Я подхватил с него один бутерброд и откусил добрую половину. — Может и так, но авторитет все-таки должен быть, — добавил в свою защиту пленный. — А у вас не найдется попить? — Нет, — сухо отрезал я. — Пока все не расскажешь, никаких тебе попить. — Но я больше ничего не знаю. Честное слово. Вот сейчас он говорит правду, — кивнула супруга и вставила ему в рот бутер с колбасой. Тот откусил и, благодарно кивнув, зачавкал, а я задумчиво посмотрел на супругу. — Кстати, нам пора выбираться на полевую работу. Боюсь, здесь мы больше ничего не узнаем. — Кстати! — я шлепнул себя ладонью по лбу. — Совсем забыла рассказать. Когда твоя подружка свалила с грузом, она сделала это через внешний мир. — И что мне это должно сказать? — Не знаю, — пожал плечами я. — Просто информация. — Ясно. Тогда жуй быстрее и пошли спать. У меня уже сил не осталось. — А с ним что? — А что с ним? — вернула вопрос супруга. Пусть здесь полежит. Завтра сдадим его в комендатуру. Зачем в комендатуру? насторожился пленник. Чтоб с тобой служба безопасности пообщалась, ответила Гюрза. А ты в следующий раз хорошенько подумай, прежде чем чьей-то репутации угрожать, твоя теперь точно в глубокой заднице будет. Может, не надо, умоляюще уставился на Герзу он. Я больше не буду, честное слово. Детский сад. Ядрить твою налево, отмахнулся я и сунул остатки бутерброда в рот.